к парадоксы рок-музыки это программа почитатель на фрик радио а, вот и почитаю для вас я микс маста фрик сегодня эту интересную музыку и вы узнаете много исчерпывающей информации на музыкальной культуре до、да, будем повышать нашу а музыкальную грамотность и музыкальную культуру друзья вместе со фрик на радио на и так что же здесь я еще написано о Описанием мы с вами уже прочитали, но а дальше、э, от автора еще слова. Он обращается к нам, в частности, с такими словами: "Вся сложность задачи дать в обобщенном и систематизированном виде такую многоплановую, неоднозначную, а порой просто противоречивую проблему, как история возникновения, развития различных течений американской и английской рок-музыки". встала перед автором в процессе сбора материалов и работы над книгой, и еще до недавнего времени В стране, имеется в виду Советский Союз, в отношении рок-музыки наблюдались явные пережимы в трактовках в сторону ее тотального неприятия, переходившего нередко в волевые запреты. Сейчас картина несколько иная. То, что связано с рок-музыкой, оценивается позитивно и временами приветствуется как некое неформальное проявление, идущее в ногу с веяниями времени. Аналогичная история происходила в свое время с Джеймсом, жазом, который ругали ругали, на сейчас советский джаз считается одним из лучших в мире. А в этой связи важно отметить, что при изучении новейших явлений в культурной жизни, а именно к ним можно причислить рок-музыку, когда общественное мнение о них оценки еще не устоялось, а личные вкусы не всегда отражают объективное положение вещей, существует настоятельная потребность предпринять общественно-политический анализ. социального и культурного значения этого явления. Ведь общеизвестно, что рок-музыка перед своими почитателями, а да и не только перед ними, представляла в разных эпостасиях, очаровывала и извороживала, изумляла и порой заставляла недоумевать. Нередко приводила слушателя в состояние животного страха, ограничивающего сбрезгливостью. Рок-музыку можно рассматривать в... с разных позиций: эстетической, музыковедческой, искусства, ведь чь И так далее. На в данной же книге предпринята попытка посмотретье на рок-музыку глазами историка. Книга не претендует на исчерпывающий анализ абсолютно всех явлений и направлений в рок-музыке, да и это невозможно, пишет автор. В частности, в книге сделана попытка дать систематизированный подход к рассмотрению истории развития рока, а также выявить основные тенденции, которые, по мнению автора, определяли специфику того или иного его этапа. Среди других целей, которые ставил перед собой автор при написании данной книги, следует выделить следующие: как зарождался и развивался рок по обе стороны Атлантики. какие основные течения лежали у его истоков, а также определить специфику американской и английской рок-музыки, показать процесс втягивания талантливых рок-музыкантов в функциональные рамки буржуазной культуры, превращение их в винтики так называемой культурной индустрии, а также и дифференцировать, как рок оседает и проявляется в различных пластах культуры буржуазного общества в отличие от общепринятой точки зрения, сводящей рок-музыку только к массовой или элитарной культурой. В книге также рассмотрено, как используется рок-музыка в современной духовной жизни общества, что стоит за ее политизацией, а, так, а также, каким образом прогрессивные рок-исполнители утверждают свою гражданскую и жизненную позицию, в частности, рок в борьбе за мир, антироссийский рок, движение «Красный клин» и так далее.、А、обо всем этом вы узнаете, друзья, прямо сейчас в нашей программе «Почитание». а так как в этой книге широко использованы различные источники, а попытавшись выявить все за и против этого чрезвычайно сложного, неоднозначного, но все же одного из интереснейших явлений современной духовной культуры, на стран、э, различных автор связывает определенные надежды с дальнейшим развитием советского рока и завоеванием им надлежащего места среди ведущих исполнителей рок-музыки, утверждающих идеалы гуманизма, всеобщего равенства и социального прогресса.、Вот、от себя добавлю, что Что это? Книга была издана в 1989 году, друзья. И также. Итак, начнем читать сейчас. Примащуюсь поудобнее, дабы чувствовать себя комфортным и дабы не напрягать вас скрипящим стулом. Но если он все-таки будет поскрипывать сильно, друзья, не огорчайтесь и не злитесь. Итак, поехали. истоки возникновения рок музыки так называется первая а, глава этой книги о чем же пишет здесь автор а, на фоне у нас кстати друзья играет музыка не рок от Newt а это именно хип-хоп музыка фоновая отличная хип-хоп фоновая музыка от группы проект коренных народов Донбасса а, ее сделали для вас Кactus и Data восемьдесят третий итак А -а -а. Истоки возникновения рок-музыки. Поехали. Первая глава. Рок-музыка возникла в Соединенных Штатах Америки в первой половине 50-х годов 20-го столетия. Среди главных причин ее появления прежде всего следует назвать духовный кризис буржуазного общества, породивший кризис доверия молодежи к ценностям капитализма, его институтам морали. Молодежь попыталась создать свою культуру, противостоящую традиционной. В процессе ее создания стал все более отчетливо проявляться протест против социальной непосредственности. несправедливости, расовой дискриминации войны. Как результат, народ предстал неким конгломератом, отразившим извечные проблемы отцов и детей в сочетании с наиболее злободневными политическими и социальными проблемами буржуазного общества того времени. Следует иметь в виду и то, что рок-музыка явилась закономерным этапом развития общенациональной культуры США. На вроке соединились направления популярной музыки, имевшие своих поклонников. как среди белых, так и среди черных американцев. Отличало жорок музыку от других музыкальных направлений наличие электроинструментов и специфика их звучания, а также экспрессивная и агрессивная специфика звучания. имеется ввиду здесь. А поправлюсь. На первый план выдвинулась электро-гитара, имеющая гораздо более широкий диапазон звучания. Несмотря на то, что электро-гитара уже использовалась в джазе и ритм-энд-блюзе, она стала как бы визитной карточкой нового музыкального направления. Ее резкие и вызывающие звуки положили конец традиционной благопристойности поп-музыки. Это знаменовало начало нового применения различных электронных систем в музыке, в последствии выразившегося в создании. создания синтезаторов и других музыкальных устройств и инструментов. Новый музыкальный жанр сменил павальное увлечение танцевальной поп-музыкой, прилизанной, слоющаяой. и сентиментальный. А в этой связи самым важным представляется то, что культурные явления, в нашем случае это рок-музыка, существуют в определенных социально-экономических условиях. Но не следует автоматически отождествлять музыкальные ритмы с определенной социальной системой.、А、вот здесь есть краткое пояснение к некоторым моментам. В частности, под номером один рок-музыким автор а, дает такую пояснительную записочку, рок-музыка, на особенность употребления терминов поп-музыка, рок-музыка, бит. Смотрите в разделе книги от автора, где даны характеристики на основании которых используются те или иные выше указанные термины. Но об этом мы уже с вами читали, но повторение моего течения. А вот о ритме и нью-блюзе здесь идет Следующее пояснение, что же такое ритм энд блюз Это направление негритянской музыки, повлиявшее на возникновение рока Оно будет рассмотрено дальше нами с вами, друзья Ну а мы продолжаем изучать истоки возникновения, пока не ритм энд блюза, а именно рок-музыки Итак, с самого начала своего развития рок-музыка Казался вовлеченным в общий процесс капиталистического производства, а стал органической частью массового потребительского искусства. В силу двойственной природы буржуазной культуры, в которой тесно переплелись само творчество и так называемая культурная индустрия, исполнители нуждаются в этой индустрии как средстве реализации своего таланта, источники личной популярности и канали получения средств к существованию. С другой стороны, самокультурная индустрия должна располагаться. улагать творческим материалом, чтобы после определенной обработки выбрасывать на продажу готовую продукцию, а значит получать коммерческую прибыль. Следовательно, культурная индустрия выполняет функцию заказчика, распределителя, распространителя и получателя коммерческой выгоды от своей деятельности в качестве посредника между музыкантом и слушателем. Под культурной индустрией в книге подразумевается коммерческая структура шоу-бизнеса, отражающая уровень монополизации поп-музыки. Составными частями ее являются индустрия производства грампластинок, международные и национальные гастрольные бюро, коммерческое телевидение, радиовещание, система кино-концертных залов, рекламные агентства, издательства и органы прессы, ведающие популяризацией поп-музыки. В качестве более низкого уровня в культурную индустрию также же входят фестивали, бит-клубы, концертные представления, дискотеки, клубы поклонников какой-либо поп-звезды, магазины пластинок. И так далее. Так вот, друзья, деятельность культурной индустрии как и особого социального политического института буржуазной культуры осуществляется в соответствии с присущими ей внутренними законами. Но обе стороны постоянно находятся в сложной взаимосвязи и взаимозависимости. Однако решающую роль всегда играет культурная индустрия, находящаяся в руках господствующего класса и служащая его интересам. Поп-музыка в наиболее трудные времена закономерно ориентируется на слезливые сюжеты, а о том, что времена действительно были далеко не из легких, свидетельствует целевая цепь, а, простите, сбился, вот слетел с петель, что называется, а, так вот. Поп-музыка в наиболее трудные времена закономерно ориентируется на слезливые сюжеты. О том, как, что времена действительно были далеко не из легких, свидетельствует целая цепь, повторюсь, экономических кризисов после военных лет, политические последствия, холодной войны и локальные войны. И как грибы после дождя появлялись песни о разбитых сердцах, любовных трагедиях при луне. В начале 50-х годов пауза в развитии поп-музыки обуславливалась, с одной стороны, неустойчивостью моды в отношении различных трагедий. танцевальных стилей, сменявших друг друга с поразительной быстротой, с другой воротилы шоу с бизнесом, не слишком спешили менять уже устоявшуюся систему, к тому же приносившую постоянную прибыль. Если и менялось что-то, то только в плане нового, необычного трюка, преподносимого средствами массовой информации, как сногсшибательное новшество, мере воли популярности того или иного вида музыки, исполнителя или песни, служили таблице орангах в списках, списках лучших пластинок недели, месяца, года, так называемые хит-парады. С появлением рок-музыки возросла роль ведущих музыкальных развлекательных программ. Порой популярность ведущего не уступала популярности. звезд поп-музыки, а его взгляды и вкусы, казалось, играли решающую роль в определении места исполнителя или песни в каталогах популярности. Но в действительности позиция ведущего определялась соображениями конкурентной, конкурентной борьбы и радио, и телевизионных компаний, исходящих прежде всего из соображений чисто коммерческих. Вот везде это коммерция. Как не крути, да. Рок зависит от уровня развития научно-технической революции, имеется в виду совершенствование средств массовой информации. Рок стал, пожалуй, первым видом музыки, главными подмостками для которого и одновременно концертным залом послужили так называемые безличные массмедиа: радиовещание, телевидение и, прежде всего, запись на грамоплостингах. К началу 50-х годов громозд громоздкая машина шоу-бизнесом работала словно по инерции, время от времени выдвигая на эстрадные подмостки недолговечную звезду и параллельно подыскивая ей замену в случае преждевременного провала. Так продолжалось до тех пор, пока не появилось такое сложное и неоднозначное явление в музыке, как рок. Качественная рок-музыка отличалась от традиционной для того времени поп-музыки, которая не имела такого своеобразия и не соответствовала. считало в себе столько направлений, что же представлял собой новый вид музыки, каковы его истоки, как он стал функционировать в качестве самостоятельного жанра. Прочему обо, обо всем по порядку, друзья. Напомню, вы слушаете ПриКрейдио Зоу Стейшн. Нас можно найти на прикредио.блогспот.ком, также можно нас найти на YouTube канале. Он так и называется ПриКрейдио. Кроме того, в социальные сети ВКонтакте нашу страничку найдите Фрикрадио.、Вот. Но、ну, если зайдете на фрикрадио.блогспорт.ком, то там все разделы найдете. Я напоминаю вам, что это программа Подчитатель. Вот. Для тех, кто не любит сидеть в библиотеках и для тех, кто не любит пыхтеть над книгами, мы воспроизводим фрагменты вот, печатных изданий, которые несут смысловую нагрузку а, для вас.、Вот. И сегодня мы говорим о парадоксах рок-музыки, о мифах и реальности в этом направлении музыкального жанра. Эту книгу написал Игорь Хижняк,、вот. нам предлагают точнее мне ее буквально сегодня вот девятое января на календаре, друзья, не знаю, вы слушаете в прямом эфире или в повторе, вот, но эту книгу мне сегодня принесла одна женщина, вот, и дала почитать у нее муж любитель тоже музыки он также родили поделился с нашей радиостанции пластиночками виниловыми пластинками эти пластинки вы услышите в программе возвращение в дм это уже совсем другая программа в которой мы отцифровываем для вас виниловые пластинки, которые валяются и валятся у вас где-то на балконе, либо где-то закинуты на лоджии или где-нибудь еще в гараже, по ним течет грязь, у вас потек гараж и вы даже не знаете об этом, возможно, и там они стоят в мешке и течет на них грязь, льется и пропадает музыка. Так вот, чтобы она не пропадала, давайте свои безхозные пластиночки вот тащите на врикрадио, можете. присылать по почте либо созвонитесь со мной мы организуем доставочку、э, к нам на радиостанцию плюс 3 8 0 72 101 22 63 это номер телефона который подвязан кого сам мессенджеру а также на, в telegram мессенджере можете нас найти либо по электронной почте фрик сандине собачка gmail.com или фрик радио、э, собачка gmail.com все контакты найдете на прикрадио блог spot ком это блог нашей радиостанции но、ну, мы продолжаем с вами изучать истоки возникновения рок-музыки многие наверное удивляются и думают чего это тебя микс мастер флик на такого хип-хопера до、да, заядлого понесло в рок-музыку вы об этом узнаете друзья чуть чуть позже если дослушайте нашу программу до конца до конца осталось очень очень много времени. Почему? Потому как это только начало. Вот начало, потому что книга эта довольно-таки、э, трудоемкая и большая. И здесь аж 300 страниц, которые, конечно же, за один присест я не осилю и буду читать вам постепенно. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube канал, вот, а вот также на наши соцсети в Телеграме и、э, в Инстаграме, а также в ВКонтакте. В общем, FreakRadio. Blogspot. Com, заходите и там найдете все наши контакты, подписывайтесь и найдете этот став, эксклюзивный став. Да, но мы продолжаем. Хватит болтологии, продолжаем по факту. Итак, парадоксы рок-музыки, мифы ре... или реальность. Автор книги Игорь Хижняк и мы читаем первую главу с вами. Продолжаем. Коммерческая легкая музыка оказала весьма заметное влияние на формирование рок-музыки. В силу ряда факторов, пожалуй, ни одно из направлений, составляющих основу рок-музыки, не собирало столь многочисленную аудиторию, как легкая коммерческая музыка. К тому же система функционирования шоу-бизнеса была в основном ориентирована на популяризацию именно Тин Пен Эли. На одним из ветеранов данного направления можно считать Фрэнка Сенатора. Вот в частности я не знаю. знаю, что такое тинпэн Эли. или еще Тинпен Эли или Тинпен Эли точно не знаю так вот происходит происходящее от наименования 27 улицы на острове Манхэттен в Нью-Йорке где находились различные музыкальные театры 30-х 40-х годах 20-го столетия когда мюзиклы стали входить в моду и вытеснять из репертуаров театров в одевили основные театры переместились на Бродвей ну так вот друзья Тинпен Эли Так называлась улица на острове Манхэттен в Нью-Йорке, а потом благодаря названию этой улицы и назвали, я так понимаю, в шоу-бизнесе жанр, наверное, это разве, функционирование шоу-бизнеса, которое... ориентировалась на публикализацию именно Тинпен Эли, наверное, это имелось в виду именно вот эти вот театры и вадивилем. Так вот, одним из ветеранов данного направления, повторюсь, можно считать Фрэнка Синатру, окончив карьеру певца на рубеже 60-х и 70-х годов. В последнее время Синатра довольно успешно подвизался в роли посредника между администрацией Рональда Рейгана и всемирно известной американской мафии Коза Ностра. Эми сармон Мафия в период предвыборной кампании на пост президента в 80-м году выделил в фонд Рейгана 174 тысячи долларов. Вот так вот, друзья. Коза Ностра спонсировала в свое время администрацию президента Соединенных Штатов Америки. Мафия рулит. Да, ну рулят, конечно же, деньги всем. Так вот, и это... подтверждается и вы даже в музыке коммерция вытесняет музыкальную культуру, но мы стараемся вернуть вам в эфире Freak Radio музыкальную культуру именно на вот, мы не коммерческая радиостанция, мы более культурологическая радиостанция, но тоже имеем потребности, конечно же, в деньгах, поэтому скромный донат А, вот будет а, нам также в пору вот для развития вот нашей радиостанции и для разв развития творческих а, планов, друзья, но не суть в этом. Мы говорим о музыке сегодня, и о музыкальной культуре, поэтому не будем отвлекаться. Так вот, Фрэнк Сенатор начал свою карьеру Трехковые годы, когда ему едва исполнилось, кстати, двадцать лет, сенатор первым среди певцов протаптал тропинку на Олимп поп-музыки, став настоящей его звездой. В ход были пущены связи в мире музыкального менеджмента, привлечен штат режиссеров, гримеров, премахеров, портных, в общем, всего того вспомогательного персонала, который по большей части и определяет успех современных идолов поп-музыки. По манере исполнения сенатор был представителем распространённого. Тогда вокального стиля крунинга. Это мягкая сентиментальная манера напевания в микрофон. К этому следует и добавить необычное располагающее поведение на сцене, довольно привлекательную внешность и тщательно отрежиссированное обаяние молодого героя. Певца. Ну, вот я для себя узнал еще одно новое слово в музыке – это крунинга, мягкая сентиментальная манера напевания в микрофон. Это, наверное, похоже сегодня в хип-опе крунингом также занимаются. Вот 50 центов и Снуп Дог, да? Алла, алла, алла, алла, алла, алла, алла, алла, алла, алла. Да, всем известный Снуп Дог, который Next Эпизод песни. Это W O G West Side, да, да, да, да, да. Похоже на Крунинг. Ну, может быть, у меня не так хорошо получается, как у Снуп Доги Дога, вот либо у Fifty Centа, вот а ещё у Узи Кейди, Мейджик Стиг, да,、uh, типа того что. А, вот, а, так что, друзья, видите, откуда текут истоки хип-хоп музыки, из крудинга, а, вот, а, реклама, звезды всяческие, ну, кстати, от крудинга и Фрэнка Синатра, реклама, звезды всяческие, подчеркиваем. Реклама звезды, конечно же, вот что-то я парюсь, наверное, это сказывается на уже на время полнушное время, вот и только для полнушников программа почитатель звучит, конечно же, вы можете послушать эту программу в повторе, а вот и поэтому. Может быть, у вас сейчас сбился часовой пояс не такой, как у меня, поэтому вы сейчас находитесь в машине времени, и мы переносимся с вами во времена Френка Синатры. Реклама звезды всячески подчеркивала его глаза, которые заставляли мол вывернуть наизнанку душу и получить взамен сердце своего кумира. Нахудой конец, если не само сердце, то хотя бы открыть кус изображением звезды, чтобы носить на груди и украдкой. Целовать, целовать, целовать. Ну вот это был, были и поклонники какие, аж исцелывали френка Сенатры открытки, фанаты а, музыкальные. Бум на Сенатру распространился по всей Америке. А, вот не указано правда по южной или по северной, все-таки или по обоим сразу. Континентом. Поклонницы при виде его нарвали на себе волосы и одежду, бежали, подали в обморок, случались даже попытки самоубийств. Просто ужас. А впрочем, подобное было и раньше, когда кинозвезды Голливуда появлялись среди толпы зрителей. Теперь пандемия дежурных, так называемых (кавычки) и не в меру пылких проявлений восторга распространилась на эстраду.、А、чемпионом по части снятия сливок популярности среди исполнителей. Тин Пен Элли стал Джонни Рэй, неожиданно вынырнувший в 1952 году с пластинкой, на которой было всего две песни «Плачущее белое облако» и «Рыдание». Название не случайное, поскольку для завоевания популярности Рэй и на сцене разыгрывал безутешную трагедию, становившуюся кульминацией каждого его концерта. Падая то навзничь, то лицом вниз, изображая припадки, Рэй умело провоцировал публику. ку, которая после и сама пыталась повторить то же самое и начинались потасовки, приходилось вмешиваться тогда уже полицейским. Пресса в захребет смыкала детали походов и взял величайшего из проливателей слез. Кавычках, естественно, когда тот в очередной раз после случайного столкновения с почитателями, а вынужден был покинуть концерт в полицейской машине, а в сопровождении дюжих телохранителей. Вот, друзья, почитатель не зря называется наша рубрика.、А、вот, это название двусмысленное, метафоричное. С одной стороны, это программа для почитателей музыки и для почитателей аудиокниг. Вот. Не, не только о музыке мы говорили в других наших программах почитателя, а с другой стороны программа почитателя、ну, называется а, так, потому что, короче, это почитатели почитателей, можно так сказать дабл-дабл, то есть это программа для тех, кто фанатеет а, от чтения вот он В частности, такой почитатель, как я, фанатеет и от книг, и фанатеет и от музыки, и от、э, различной информации. Вот и этот инфотеймент сегодня для вас прямо на эфире на Freak Radio э, звучит э, на стриме в нашей трансляции в Twitch и также он будет、э, звучать потом в повторе на всех наших ресурсах. Так вот. Около 70 кровопотеков, ссадин и ушибов на теле бесстрастно зафиксировал、э, еженедельник Тайм. И этого человека, который страдал хроническими болезнями желудка, печени и почек, к тому же был глуховат, исполняемая Рейм еще нельзя было назвать рок-музыкой в современном ее понимании. Это были только цветочки, ягодки, мистерии. На рок-концертах были еще впереди. В целом коммерческая легкая музыка отражала вкусы и удовлетворяла запросы большей частью взрослой и преимущественно белой аудитории. Country and Western – направление, получившее известность благодаря многочисленным киновестернам, телевизионным постановкам, где широко использовалась музыка ковбоев Старого Запада. Конечно же… В этих фильмах и подстановках фигурировали стилизованные под ковбойские песни мелодии. Истинная же музыка кантри-эндвестерна, ковбойские дорожные матросские песни и кантри, то есть сельские белые блюзы, обладавшие особым колоритом и чрезвычайной выразительностью, пользовалась большой популярностью и довольно часто появлялась на высоких местах в хит-парадах. Кантри-эндвестерн стал приобретать особую популярность среди молодежи южных штатов США. Настал звездный час и для белого кантри-эндвестерна. В апреле 1954 года на рынке грампластинок появился хит рок-круглосуточным в исполнении Билла Хейли, и музыкальное направление, ранее находившееся на периферии американской массовой музыки, оказалось вдруг в центре внимания шоу-бизнеса, радио и телевидения. Менее чем за год рок в круглосуточном стал хитом не только в Америке, но и в Англии, ФРГ, двух、да、других странах Западной Европы. А затем последовал фильм с аналогичным заголовком и весьма двусмысленным содержанием, который наряду с еще одним кинобоевиком джунглей грифельных досок подогревал. Весьма нездоровые настроения среди молодежи и способствовал развитию популярности рок-н-ролла в масштабах США. Интересное название. «Джунгли грифельных досок». Надо будет как-нибудь заглянуть на досуги в YouTube и почекать, смотреть, что же это за фильм такой подогревающий. А страсти был. Так вот, в заслугу、э, Билла Хейли можно поставить то, что он после Рэя успешно развил скандальную славу Рукинрова. Приобр... Прибегаем、э, к разным примитивным приемам. Начинал он с особого ритуала с гитарой, в который входили улыбки, покачивание грифа, и затем он начинал раскачиваться в такт своей сверхмодной мелодией. Дальше все катилось по инерции, чем больше расходился Хейли, тем сильнее неистовала. Публика. Кроме повышенной эмоциональности, музыка, которую исполнял Хейли и его группа, отличалась простотой. Все ее участники, это от пяти до шести человек, пели и сами себе аккомпанировали, а, аккомпанировали, простите. А、группа хейли отличалась также мощным насыщенным звучанием электрогитар и саксофона с применением элемента ритм н блюза сложных гитарных рифов、а、что же такое ритм рифы друзья на рифы сегодня можно услышать и в регги музыки так что видите все связано хип-хоп культура как ни крути а связано с историей других музыкальных культур кое-что потихонечку она в себя вообрала, вот видите, то рифы взяла, то на певы, вот, то Тин Бен Эйли, да, все это потихонечку, потихонечку приобщалось Фрэнк Синатра, вот и Крунинг, да, мягкая сентиментальная манера напевания в микрофон, вот, пытаюсь. запомнить это слово добавить его в свой лексикон и свой словарный запас а чтобы быть более грамотным музыкальной культуре друзьям а вот и мы продолжаем так вот риф друзья это мелодика ритмическое построение многократное повторение которого имеет эффект дополнительной экзальтации публики риф появившись в оркестровом блюзе в качестве фона для сольной импровизации затем применялся в танцевальном рок-н-ролле в настоящее время часто используется в партиях бас-гитары в регги музыки рифов много на друзья итак А、группа Хейли отличалась именно этими рифами сложными. При сравнительно небольшом составе с помощью новых электроинструментов в группе Хейли удалось создать значительный динамический звуковой эффект, чего ранее мог достичь большой оркестр с хором. Группа Хейли постоянно использовала форсированную, непрекращающуюся ритмическую основу Big Beat, то есть большой ритм. Самообытность группы Хейли сыграла свою роль в дальнейшем становлении и развитии рока. Друзья, дальше поговорим с вами. Ритм-эн-блюзинг и что же это за музыка? Ритм-эн-блюзинг — это музыка негритянского населения США, получившая развитие из предвоенного блюза, основанного на танцевальном ритме бит. Взяв свое начало также из традиционных черных блюзов сельской местности, он трансформировался в условиях больших американских городов в шумный и динамичный в звуковом отношении урбанистический блюз. Но в эти блюза приобретал все более резкие черты. Его танцевальная форма отличалась горячей манерой исполнения по определению прогрессивного негритянского писателя Джонсом, а в блюзе полностью отсутствовали какие-либо нормы музыки или нормы поведения. Главной своей задачей блюзовый артист считал попросту свалить на пол танцоров. Такая гипертрофированная экспрессия в целом характерна для рока, особенно для его ранней стадии. К началу 50-х годов Городской блюз уже имел своеобразный песенный фон, а тексты порой имели двусмысленное содержание, едва не выходящее за рамки приличия. Публика воспринимала их с восторгом, чувствуя в них особую изюминку, издавна заложенную народным искусством. Так, сплав танцевального бита и трансформированного урбанистического блюза создал новый стиль – ритм эндблюз. По составу группы, исполнявшие ритм эндблюз, не особенно отличались от групп country and western. Примерно тот же количество участников, тоже увеличение форсированным звуком, однако были и существенные различия. Во-первых, уже отмеченные нами социально-этнические. Во-вторых, Rhythm Blues представлял собой нечто вроде свежего ветра, раз разогнавшего затхлую атмосферу мелодично-слащевой музыки белых и контрастировал с примитивными балаганными шумами концертных фарсов Билла Хейли. Главное же заключалось в том, что с самого начала Rhythm Blues получил ярлык на запрет ввиду расовых предрассудков. Первые его шаги встречены были стеной молчания со стороны белых масс меди. Своеобразной музыке черных приписывали примитивность, ульгарность, вызов существующим нормам поведения и морали. Мол, вы нарушаете облик морали. Да, а, белая расистская Америка с Тремя К, Куклу Склан, да, все знают, как относились в то время а, к негритянскому населению. вот и сегодня там не лучше дональд трампа продолжает расистскую политику белого дома а, так вот раздражение вызывали и сами исполнители негритянского происхождения и специфическая негритянская манера исполнения почувствовав рост популярности ритм энд блюза не только среди черных но и белых особенно молодежи представители шоу-бизнеса немедленно изменили свою позицию неприятия на позицию покровительства ритм энд блюз стал популяризоваться на цветным музыкантам даже представили право выступать перед белой аудиторией. При этом учитывалась и степень расовых предубеждений и публики. В 1952 году в Кливленде было организовано рекламное шоу, в котором наряду с разъяснениями искусствоведов по поводу зарождения и развития ритма инблюза устраивались концерты исполнителей этого стиля. Новшество имело большой успех И компании по производству пластинок почувствовали перспективу весьма высоких прибылей. При этом отметим, что появление самого, тер... самого термина "рок-н-ролл", что от английского значит "рок" это трястись, качаться, а "ролл" это значит вращаться, то есть трястись, крутись, вертись, громыхайся и катайся.、Хм. Вот так переводится "рок-н-ролл". Так вот. Появление самого этого термина рок-н-ролл было связано, опять же, ни с какими-то историческими аналогиями. Появилось оно с подачи ведущего музыкальных радиопрограмм Диско Жаки и Скливлен Донекаевого. Алена Фрида, который удачно подбросил словечко, ранее врезавшееся в тексты песен ритмовой анблюзом. Но уточним, что термин рок-н-ролл задолго до того, как получил новую трактовку, использовался в блюзовых песнях для описания физической близости мужчины и женщины. Во как? Хм, ничего себе представлять! Ха, оказывается, рок-н-ролл — это близость мужчины и женщины. Однако это обстоятельство было известно лишь узкому кругу любителей этого танцевального ритма. Так вот, главное же для бизнесменов то, что слово рок-н-ролл не ассоциировалось с расовыми предубеждениями, что в значительной мере развязывало им руки и облегчало рекламу пластинок. Рок-н-ролл был для обывателя чем-то новым, а потому интригующим и загадочным. Первые пластинки Рока, которые появились в 1954-1956 годах, имели очень сходную судьбу. Песня малоизвестного ансамбля в манере Рита Мэнблуза, на котором останавливалась свой выбор фирма Грэм Записи, получала хорошую рекламу и широкую прессу. Затем по количеству проданных пластинок это главный критерий, и по сей день она называлась на высоких местах в хит-парадах. сама становилась уже хитом. После этого у нее появлялось множество подражателей, которые работали в аналогичном направлении. Так продолжалось до тех пор, пока не появлялся новый хит, и все началось сначала. Исполнители ритм-эн-блюза существенно отличались от своих коммерческих подражателей. Певцы негритянского происхождения использовали свои голоса в качестве дополнительного музыкального инструмента. Локалы музыкального сопровождения у них органически сливались, и все это строилось на мощной основе непрерывного бита. Песенные тексты, построенные фрагментарно, были щедро пересыпаны всевозможными звездами. звукосочетаемые звукосочетаниями типа омпа-омпа на дубин думбит дуба он по умпа, -умпа думбе дуба новым по дубе дуба и прочее вот это позволяло Исполнителям свободно импровизировать в создаваемые интервалы и паузы, а именно импровизации придавало музыкальное своеобразие ритмен-блюзу, тем самым как бы подчеркивая и продолжая его народные а, традиции. Ритмен-блюз стал первой разновидностью рок-н-ролла, в зарождении которого он безусловно сыграл ведущую роль. Первые исполнители рока испытали воздействие других направлений, среди которых так называемый джамп-блюз, основу его составлял ритмен-блюз. Буги. Это направление характеризовалось засилием зазывающего саксофона в сочетании с так называемым хэви битом или тяжелым битом. Он получ... Оно получило широкое распространение на первом этапе развития рока в том, в том на раннем роке, в так называемом раннем роке. Простите, заговариваться уже начинаю, потихонечку будем загругляться, вот еще немножко почитаем. вот а продолжение будете слушать уже в следующих наших программах почитатели так вот среди известных нам представителей этого стиля Бон Уокер, который весьма искусно добился сочетания мощной звуковой и ритмической основы, исполнительская манера целой плейда рокеров также оказалась под влиянием грубого, пренебрегающего мелодией и даже неприемлемого четкого ритма, так называемого барблюза. Специфика этого направления было использование акустических гитар и губных гармоник. Барблюс впоследствии заметно проявился в манере таких популярных английских групп, как Beatles и Rolling Stones. Негритянский блюз — множественное число от английского blue, что означает голубой, синий или печаль. Явился так вот это негритянский блюз, направлением отражающим радости и горести простого негритянского населения, песни негров-рабочих, негров-рабов на плантациях Юга. Спиритуалс, которые в условиях американского города образовали единое явление в американской музыке, получившее название блюз. Невозможно провести четкие различия между городским блюзом и сельским спиритуалзом, хотя влияние последнего на блюз очевидно. Блюз этой и радости, и слезы простых людей, он никогда не был рафинированным жанром. Правда, у истоков рока стояла еще одна разновидность блюза. Это регтайм, первое упоминание о котором относится к 1893 году. Регтайма значил темп фортепианных мелодий, предназначенных прежде всего для танцев. А вот cake walk это соответствующий регтайму танец. как и сам жанр рэгтайма стал своего рода самоутверждением в музыкальном искусстве цветных в кавычках, конечно же, со всем уважением э -э, к чернокожему населению, хотя и довольно тонкой прослойки. взято в скобки здесь почему-то их надеждой на равноправие с белыми порожденной победой в гражданской войне сша 1861 1865 годах основываясь на эмоциональной и культурной установки умение элегантно одеться и поисках совершенствования музыкально-композиторского профессионализма узкий круг негров видящих себя стопроцентными американцами пытался самоутвердиться в культуре это в конечном итоге и привело данный жанр и израсходовавшие весь запас своих художественно-эстетических ресурсов и до предела вульгаризованной вульгали... коммерческими подражателями к фактическому вымиранию. А к началу 20-х годов 20-го века Рэгтайм окончательно отошел на периферию популярной музыки США и вообще исчез с ее горизонтом. просто испарился. Поставка Рэга, бывшая чуть ли не обязательной добавкой к названию каждой новой мелодии, окончательно вышла из употребления. Вместо нее в обиход вошло слово блюз, которое в отличие от отяготивающего коллектарности рэгтайма имело непосредственную связь с народными традициями. Именно блюз на начальном этапе распространения Рока в пятидесятые годы двадцатого века пользовался особой популярностью среди белой молодежной аудитории. Впрочем, это было чисто внешним признаком популярности, поскольку истинное сопровождение негритянских блюзов, имеющие богатые музыкальные традиции, выполняло роль своеобразной отравы. А правы, простите, господи, уже заговариваюсь. Так вот роль. освоеобразные правы, оттеняющие эмоциональную выразительность текста самого блюза. Но рок на указанной стадии своего развития посамействовал у блюза атрибуты внешней эффективности и специфической, присущие только блюзу насыщенности. Религиозная музыка на ритуальных песнопениях негров, госпел пользовалась особой популярностью у чернокожего населения и отличалась совершенно необычной манерой исполнения. Вокал госпел присущие различные выкрики, возгласы и междобытия. Yo, yo, come on, freak radio. Наверное, так они звучали. Последствия превратились опять же в хип-хоп. Исполнитель порой впадал в полный экстаз, который передавался и слушателям. Именно это неистовство. Исторность и страстность проявились впоследствии в английском роке, на интонации гospels отчетливо прослеживались в песнях британских рокеров, а в шестидесятых-семидесятых годах и также можете проследить это Йоу, гоу, а, у фанковых исполнителей и а, у хип-хоп. А、музыкантов тоже. Итак, друзья, мы рассмотрели направления, из которых складывался рок на стадии его зарождения и формирования в начале 50-х годов в США. Этот этап со всей его противоречивостью, непоследовательностью и видимой пестротой, а все же знаменовал возникновение рок-музыки как самостоятельного направления в рамках американской национальной музыки. культуры. Что ж, назовем его этапом становления и взросления, а вместе с этим и определения своего места в системе ценностей общенациональной культуры США. Отметим также и то, что в этот период обозначился потенциал его дальнейшего роста и распространения. Наметились тенденции выхода рока за чисто американские рамки. Рок пошел дальше гулять и, друзья, по планете Земля. Вот. И несколько слов от автора напоследок. Вот. Автор пишет о том, что что рок-музыка представляет собой один из наиболее доступных музыкальных жанров на Западе благодаря широкому тиражированию, многочисленными средствами массовой информации и в сочетании с форсированным ритмом, подобранными текстами песен, мощным звуковым и световым эффектом рок-музыка стала действенным средством внушения в руках правящего класса. В современных условиях, в условиях буржуазия ничего не жалеет, чтобы превратить ее в рупор своих идей, в канал активного воздействия на настроение в первую очередь молодежи, а также других слоев населения с целью выработки Вопросы укладки у них выгодного для себя стереотипо мышления, в основе которого лежит премиеренчество, социально-классовая несправедливостью буржуазного общества, сождение порой антикоммунистических стереотипов. О важной роли в понимании специфики развития, а также роли и места рок-музыки в системе культуры буржуазного общества играет проблема ее вовлечения в рамках различных пластов буржуазной культуры. А в настоящее время в советской зарубежной культурологии не удивляйтесь, что я читаю советское, потому что эта книга советская, вот, издательство Молодь, Киевская, вот автор, кстати, из Львова, вот в 1989 году Игорь Хижняк написал, будучи советским гражданином, эту книгу. Так вот, он говорит о том, что в советской зарубежной культурологии используется следующая классификация культуры буржуазного общества, которая полностью применима к характеристике национальных культур США и Англии. Высокая элитарная популярная молодежная контркультура. культура, а также прогрессивная демократическая с элементами социалистической культуры, спецификой спецификой и развития сферы культуры именно в США, в отличие от Англии, Франции, ФРГ и других стран Западной Европы, является то, что начиная с середины 60-х годов в культуре буржуазного общества искусственно стал создаваться еще один пласт козьонной официально государственной культуры, пытающийся, несмотря ни на что, всячески превозносить ее дискредитированные буржуазные идеалы. восьмидесятые годы двадцатого века наблюдались попытки администрации Рейгана, вот которого, кстати, повторимся, Козанос трансписировало, вот предать устойчивость тенденциям дальнейшего развития и закрепления в системе культуры буржуазного общества этого строя. Государственные органы самым активным образом втягивают в функционирование этой казенной бюрократической культуры. рок-музыку появление доминирующих пластов буржуазной культуры дает возможность и более четко очертить уровень не только буржуазной идеологической ориентации духовной сферы в текущий момент но и наметить новые ее тенденции в современных условиях рок-музыка выступает в качестве специфического явления опять же это на момент 1989 года когда книга была издана национальных культур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 официально государственной культуры, пытающиеся, не смотря ни на что, всечески превознести дискредитированные буржуазные идеалы. Восьмидесятые годы XX -го века наблюдались попытки администрации Рейгана предать устойчивость тенденциям дальнейшего развития и закрепления в системе культуры буржуазного общества этого строя. Государственные органы самым активным образом втягивают в функционирование этой казенной бюрократической культуры в рок-музыку. Выявление доминирующих пластов буржуазной культуры дает возможность более четко очертить уровень не только буржуазной идеологической ориентации духовной сферы в текущий момент, но и наметить новые ее тенденции. У меня дежавю, или я, по-моему, уже это читал. Хм, смешно, да? Да не очень. Ха-ха, вот... Это говорит о том, что пора завязывать друзья, так как я стал разговариваться. Мы уже заканчиваем нашу программу, совсем немножко осталось, вот поэтому дослушайте а, до конца внимательно. В современных условиях рок-музыка выступает, а, опять же, вот с этого момента я потерялся, отвлекся, вот разговаривался, не сказал вам о том, что в 1989 году была книга, это напечатана, и поэтому имеется в виду здесь современные условия 1989 -го года. Так вот в качестве специфического явления имеющую по своему месту между пластами элитарной массовой и популярной культуры, а также молодежной контркультуры. Но с точки зрения ленинской теории двух культур рок-музыка представляется неодномерным монолитом арены борьбы неразвитых, подавляемых и извращаемых изнутри демократических и социалистических элементов против реакционной буржуазной культуры, сохраняющей свое господствующее положение благодаря капиталистической собственности на средства духовного производства. Ее гей неизис и проявление прогрессивного демократического характера явно исходят из еще одного пласта, находящегося в системе духовной культуры буржуазного общества, народной культуры, отличающейся от предыдущих глубиной демократического содержания. Поэтому степень точности выявления роли и места рок-музыки в доминирующих пластах культуры буржуазного общества позволяет нам определить удельный вес рассматриваемого нами феномена в общем процессе наслаждения культурой. культуры буржуазной за счет культуры народной демократической массовая культура как один из наиболее распространенных современных внутренних потоков буржуазной культуры опять же повторюсь современное время имеется в виду 89 год наверное будем предполагать так потому что это дата о печати этой книги так вот буржуазная культура над начала бурно начало бурно развиваться под влиянием научно-технической революции в качестве наиболее идеологически выгодного пласта духовной культуры по своим художественно-эстетическим параметрам массовая культура представляет собой ориентацию как на низкопробные、э、эрзаз стандарты рассчитанные на восприятие самой невзыскательной аудитории так и наиболее эстетизированные ее образцы направленные на намеренную нивелировку ценностей и облачения их в форму китча, то есть легкоусваиваемой продукцией, не требующей от индивида сколько-нибудь серьезного духовного роста. А вот, друзья, в политическом плане этот пласт начал активно использоваться буржуазией со второй половины 50-х годов, когда буржуазное общество переживало не только экономический, политический, но и духовный кризис. Значительное углубление кризиса в духовной сфере наряду с кризисом экономической области является характерной чертой современного этапа общего кризиса капитализма. Это обуславливает особенности использования массовой культуры как действенного. рычага в руках правящего класса с целью попытки преодоления духовного кризиса буржуазного общества, а также в конечном итоге сохранения всей капиталистической системы. Кроме того, автор пишет о том, что Популярная культура представляет собой самостоятельное явление, вычленившееся в духовной области буржуазного общества сравнительно недавно. Работы современных советских и буржуазных культурологов позволяют более-менее четко определить специфику этого внутреннего потока буржуазной культуры, которая в сравнении с массовой культурой, а заключается в повышении художественно-эстетического уровня содержания различных видов искусствов, более насыщенной информативности, а главное развлекательности. Этот пласт американской культуры рассчитан на привлечение более широкого круга представителей различных классов социальных групп, что само по себе способствует общему повышению духовного и культурного уровня. Марксистско-ленинский анализ. Данное явление позволяет утверждать, что такое повышение общекультурного уровня, свойственное при ориентации на популярную культуру, представляет собой новые формы воздействия правящего класса, призванные обеспечить общественно-политическую мимикрию буржуазной культуры. Что же касается пласта элитарной культуры, то это внутренний поток буржуазной культуры служит в качестве своеобразной социально-культурной лаборатории, в которой проходят апробацию на художественно-эстетическую и политическую применение. пригодность искусства авангарда и художественное экспериментирование на области формы. Я так понял, автор пытается сказать о том, что а, якобы подмяли под себя политики рок-музыку и с помощью нее а, попытались втянуть и молодежь. в свою игру, чтобы молодежь была более податливая. Молодежная контркультура – пласт, возникший в культуре буржуазного общества в США в шестидесятые годы. О двадцатого века он знаменовал собой определенную систему взглядов и признаков отражающих недовольство молодежи существующей социальной экономической системой. Специфика этого движения заключалась в том, что обладая определенным демократическим потенциалом, в нем подчас неподдельной откровенностью раскрывались все пороки американского общества. Но оно было все же мелкобуржуазным по своей природе и не предлагало скольнибудь стройные программы утверждающей общечеловеческую начала в середине 70-х годов этот пласт культуры буржуазного общества оказался растворенным в коммерческих стереотипах массовой культуры и отошел уже к культуре буржуазной фольк культура содержащая в себе этнофольклорные корни, отражает своеобразие и специфику исторического развития культуры белого и черного населения Соединенных Штатов Америки. Она проникнута в определенной степени демократическим содержанием. Именно в нем корни, дающие начало возникновению рок-н-ролла как самостоятельного музыкального жанра, так и созданию многочисленных его стилевых разновидностей. Реальным же гуманизмом в культуре буржуазного общества проникнуто социалистическая идея. демократическая культура обращенные к самым широким слоям народа. В отличие от буржуазной культуры, они не потакают отвопшленным, отривиальным от и извращенным вкусам, наоборот, всем своим содержанием призваны активно развивать массы трудящихся, обращать общественное сознание к самым сложным проблемам современности. формирование нового музыкального жанра наиболее отчетливо проявилась историческая и этническая специфика фольккультуры, которой главным образом и обязан рок-музыка своим возникновением. За исключением легкой музыки все направления, составившие основу рок-н-ролла, берут свое начало из фольккультуры. Однако уже на первом этапе развития рок-музыки была перехвачена и втиснута в жесткие рамки массовой культуры. Таким образом, рок с первых шагов своего существования стал коммерческим предприятиям, приносящим солидные прибыли. Характерно, что на этом этапе некоммерческих разновидностей Рокенрола почти не было. Кроме того, доминирующая роль массовой культуры. блокировала любые попытки избавиться от ее неумолимых объятий. Другие свои культуры буржуазного общества на раннем этапе занимали периферийные позиции, исключение составили только отдельные песни Элвиса Пресли и Рэя Чарльза, которые всего более высоких художественно-эстетических характеристик можно отнести к популярной культуре. Чтобы понять смысл и сущность рок-музыки явно недостаточно изучать только ее художественно-эстетические достоинства. или недостатки на ограничительство ЭРГИ. ограничиваться традиционным анализом музыкальных форм и гармонического языка. Соотношение объективно присущих рок-музыки социальных функций с общественно-политическими функциями духовной и культурой буржуазного общества позволит с достаточной степенью точности определить, какие функциональные обязанности в условиях буржуазного общества отведены рок-музыке. Место рок-музыки в условиях классово-антагонистического общества определяется совокупностью специально навязанных ей правящим группам. классом функций, ее связями с другими элементами общества, а именно связями с институтами ее создания, распространения и потребления, то есть культурной индустрией, управлением и так далее. Установление последних требует учета структуры общества в целом. Здесь прежде всего проявляется классовая сущность искусства, что натечно отсутствует в многочисленных исследованиях буржуазных культурологов. С первой половины пятидесятых годов, приблизительно до 1960 года, американский рок выполняет следующие социальные функции: общение молодых людей. Их постоянные встречи на концертах звезд рок-музыки стали постоянными. Эта функция обслуживает межличностные отношения. Функция определения групповой принадлежности, где рок-музыка служит как бы посредником, устанавливая связь с которым, тем самым устанавливается связь и единство с другими. функция закрепления определенных форм поведения и построения единства группы наиболее отчетливо проявила себя в создании моделей причесок, одежды, подражания походке, ну скажем того же пресли, изображений на майках и брюках чекером, продажи баллончиков с дыханием рок-звезд, футляров с их волосами и так далее. Специфические свойства рок-музыки это ритм, громкость, гармонический язык. а порождают другую группу функций, связанных с внутренней структурой музыки и вытекающих из нее. Функция социализации чувства – это преподнесение заранее подготовленных способов переживания, может быть прослежена на примере слезливых мелодрамы Джонни Рея, восторженных обмороков поклонниц Фрэнка Синатры, потасовок в зале, поднистовые вопли малыша Ричарда и другие. Функции – психической и физиологической разрядки а, к этим функциям можно отнести всех исполнителей рок-музыки. Выделим здесь наиболее преуспевших. Практически все южные рокеры сюда входят Пресли, Чейкер, Рэй Чарльз и другие. А функция идентификации с себе подобными ведущая к почерим своей социальной и личностной определенности, отождествления с другими на подсознательном уровне выразилась выразилась во-первых субъективной деятельности самой культуры индустрии намеренно переломавший барьеры различных стилей таких как ритм энд блюз и кантри энд вестерн а после、э, перемешивания их началась конвейерная производства вновь образованных стилей для получения прибыли. Это привело к созданию отдельных групп поклонников каждой звезды. Идеологическая функция, направленная на примирение с существующим буржуазным строем и навязывание позитивного отношения к нему, осуществлялась главным образом через механизм прибыли, который обеспечивал угодные правящему классу типы молодежного сознания. Выполнение идеологических функций средствами коммерциализации выразилось в создании новых типов культурной политики в сфере рок-музыки так называемого хайпинга взяток пиол и другое соотнося оба вида социальных функций рок-музыки с объективно присущими функциями духовной сферы Каждой общественно-экономической формации мы можем сразу убедиться в заведомо ограниченном и значительно суженном характере использования в буржуазном обществе функций духовной культуры.、А、в этой связи чрезвычайно важно рассмотреть, что же все-таки представляет собой имидж и какова его роль в формировании тенденций в развитии рок-музыки и вообще не американского рока в частности. Прежде всего, это сложное и многоплановое явление. Основными элементами имиджа рока являются статусы стихические, турш-концерты, внешний облик музыкантов, образ их жизни вне сцены, которые во всех подробностях смакуются массмедиа, манера игры на музыкальных инструментах и особенности вокального исполнения, несущие в свою очередь определенные идеи, на эмоциональные установки, а также репертуар, четко привязанный к личности самого певца или ансамбля. Самое разнообразие. Сочетание различных компонентов имиджа дает возможность его активного и гибкого использования в широком смысле слова. Имидж является продолжением хайпинга, его расширенной, но играющей более важную роль в процессе закрепления рок-музыки в буржуазной культуре формой. Вот, друзья, слово «хайп» откуда пошло. Из давних времен... Вот. Имидж одновременно служит иллюзорному удовлетворению социальных потребностей масс, является средством распространения в общественном сознании пробуржуазных типов сознания, преподносимых в упаковке желаемых массами идеалов и якобы отражающих их истинные устремления. Впоследствии этого степень воздействия на аудиторию имиджа рок-музыки по сравнению с кинематографом гораздо более действенна. Рок-н-ролл, термин, используемый в книге, рассматривается как самостоятельный жанр, возникший в результате объективных процессов сближения музыкальных стилей, порожденных культурами белого и черного населения США. Все разнообразие направлений в развитии рока является результатом, результатом смешения отдельных стилей кантри, антверпенской, ритм-эн-блюза, саун, фольк-рока и других направлений. Обиед не рассматривается в качестве единого стиля, а скорее как комплекс музыкально-стилистических признаков, включая конкретные ритмические, гармонические и мелодические формулы, исполнительские приемы и так далее, характерные для конкретного стиля. К термину поп-музыка мы прибегли для обозначения широкого понятия популярная музычка, охватывающего все другие массовые жанры и вообще всю музыку, которая имеет широкую популярность. По отношению к поп-музыке, рок-н-ролл рассматривается как самостоятельный музыкальный жанр, а еще рок-н-ролл это значит сближение мужчины и женщины, как мы с вами уже говорили. узнали из сегодняшней программы у почитатель, а в целом ранний этап становления и возникновения рока с первой половины пятидесятых годов, приблизительно до шестидесятого года, можно характеризовать как прошедший под знаком активного вторжения коммерческих стереотипов культурной индустрии, которая захватила господствующие позиции в производстве и распределении музыкальной продукции рок-музыки, фактически выхолостила даже робкие ростки социального протеста. Клавинствующая роль шоу-бизнеса явилась основной причиной препятствующей полному раскрытию всех потенциальных возможностей нового музыкального жанра. Вот так, друзья, шоу-биз погуба, погибая бррр, губит, простите, губит людей не пиво, губит людей вода. Помните такое шуточное выражение? Но оно здесь неуместно. А здесь уместно то, что губит. любое качественное музыкальное направление коммерциализация и шоубиз он просто выводит уже из музыкальной культуры на другой уровень музыку друзья мы с вами прочитали вот целую главу о культуре музыкальной в частности ороковой об истоках возникновения рок музыки пробежались с вами по попкультурной индустрии, также узнали с вами много нового про Тинпен Элли, вот наименование улицы на острове Мэн Хэтон, где находились различные музыкальные театры, вот там выходили всякие мюзиклы, они уже вытеснили из репертуаров театров в Вадивилле, вот также мы с вами узнали про Фрэнка Синатру, да. который был настолько популярен, что девушки прям с ума сходили и выцеловывали его открытки, подписанные. Также Фрэнк Синатра явился тем человеком, который вокально、э, изобрел такую штуку стилистическую, как крунинг, мягкая сентиментальная манера напевания в микрофон. Ну что ж, друзья, узнали мы также про Била Хейли, про Рэя Чарльза, вот про Кич и многое, многое, многое другое еще почерпнете из следующих программ а, нашей рубрики «Почитатель» на freakradio.blogspot.com. Вот обложку к этой книге вы можете наблюдать, а точнее не обложку, а разворот, а, вот, а картиночки. Фотографии с этой книги я буду выкладывать в нашей социальной сети ВКонтакте, также на блоге нашей радиостанции, на нашем радиоблоге freegradio.blogspot.com, в общем, на всех наших электронных сетях. ресурсах вы обязательно посмотрите посмокуете вместе со мной ну что ж это была программа почитать или услышимся друзья до новых встреч в эфире не переключайтесь оставайтесь на фрик радио blogspot.com это координаты где нас можно найти также наши прямые трансляции в твиче а вот можете смотреть пока Мы приостановили трансляции в перископе. Почему? А потому что теперь тестируем Twitch. Вот. А, ну как я уже понял, Twitch тоже борется за авторские права и музыку частенько вырубает. Поэтому не удивляйтесь, если будете слушать а, а, трансляции, стримы музыкальные. Вот и там будет пропадать звук на твиче. Это значит, что правообладатели хотят получить свои права. Вот мы не коммерческая радиостанция. Ни в коем случае мы выступаем за популяризацию культуры и музыки. Вот и сегодня мы говорили о парадоксах хорог музыки о мифах и реальности в этом. направление друзья еще много много много интересного нас с вами ждет истоки возникновения рок-музыки мы с вами только начали изучать и впереди у нас также будут и лабиринты рок-калейдоскопа и дальнейшие пути развития этого рока а также меморандум элвиса отроческие годы британского рока, новая волна в новом и старом свете, музыка диско, Rolling Stones, Beatles, вот, а также красный клин и хэви метал Вот и друзья, на это все. Вы услышите в следующих программах почитателя. Не переключайтесь. Повторяюсь, оставайтесь с нами на Free Radio, free-radio.blogspot.com и не забудьте подписаться на наш YouTube канал. чтобы мы собрали тысячу подписчиков и открыли там тоже онлайн-трансляцию, вернули на круги своя наше вещание, а также и в YouTube, чтобы вы могли смотреть нас и в YouTube, потому как многие любят этот а, сервис. Ну, а для тех, кто любит а, Telegram, добро пожаловать на наш Telegram-канал, для тех, кто любит Twitch, Twitch. В общем, все контакты указаны на freqradio.blogspot.com. Услышимся. С вами был миксмастер Фрик. Пока-пока. Это была программа «Почитатели».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 Вот присвайте свои треки туда же.